Глава 4 Пальцы, всегда скрюченные от ревматизма и покрытые коричневыми пятнами старческой гречки, сейчас казались такими гибкими, словно у юной девушки. Кожа была полупрозрачной, лучи солнца проходили сквозь нее, придавая нежно-розовый цвет. Анюта провела ладонями по щекам, ощущая гладкую, упругую кожу. Морщины, глубокие борозды, прочерченные годами, испарились. Боже мой! Прошептала она, словно боясь спугнуть неведомое чудо. И тут скинула одеяло, задрала длинный подол платья и уставилась на ноги. Несколько секунд смотрела на стройные бедра, а потом тоненько завыла: «А-а-а-а-а-а!» Карета дернулась, заскрипела тормозами, а Нюта чуть не влетела лицом в бархатную обивку и захлебнулась криком. Дверца отворилась, перепуганный жрец смотрел на нее круглыми глазами. «Что случилось, Великая?» «Чтоб тебе старый хрыч и калость три дня! Что это значит? Только я привыкла к этой тряске, только вообразила себя королевой, как мне едва нос не разбили!» «Простите, Великая!» Жрец испуганно попятился. «Я кучера накажу!» Но разъяренную бабу Аню было уже не остановить. Она спрыгнула на землю, схватила жреца за роскошное одеяние и хорошенько встряхнула краем сознания отметила что в этом сне она будто выше ростом стала, но отбросила открытие до лучших времен и вообще как это понимать анюта одним движением задрала юбку демонстрируя идеальные бедра где мои венозные дрыгалки и жрец подпрыгнул как старый козлик невысоко и нескладно чуть не свалился но все же отбежал в сторону стража Завопил он не своим голосом. Но ни один охранник на его крик не отреагировал. Все стояли и смотрели на роскошные бедра Анюты. Тут один мужчина закатил глаза и свалился на землю, как подкошенный. У остальных вид был настолько потерянный, что они даже не дернулись помочь товарищу. Анюта медленно опустила подол. Кажется, она наконец начала понимать силу своего сногсшибательного влияния на мужчин. «Мне ответит кто-нибудь, что за молодильное зелье было в этой бочке?» «Кипящее масло!» – заикаясь, пробормотал жрец. «И что я в нем делала?» «Его Величество приказал устроить вам испытание». «Испытание? Кипящим маслом? Да что за надобность! Или сварить меня хотели?» Бабаня вдруг выпучила глаза. «У вас бабок едят вместо мяса, так я костлявая и невкусная!» «Нет, нет!» – жрец попятился. Он не смотрел в глаза, все время отводил взгляд, словно чего-то боялся. «Хотели просто проверить, ведьма вы или нет?» «О как!» – Анюта посмотрела на стражника, все еще лежащего в отключке, и покачала головой. Убийственное обаяние. «И как? Проверили? Ведьма я. «Нет! Вы великая богиня! Ведьма бы не смогла выжить в масле, а вы выжили!» Но прозвучало это так неубедительно, что даже баба Аня не поверила. Все хватит, я замерзла. Поехали во дворец». «Простите, Великая», — пролепетал жрец, беспрестанно осеняя себя дымом из бутылки на цепочке. «Его Величество отменило аудиенцию». Жрец оглянулся, изменился в лице. Анюта тоже обернулась. Двое прохожих, закутанных в плащи и надвинутых капюшоны на самые глаза, нырнули в боковой проход бросив на Анюту мимолетные подозрительные взгляды. Всадник на коне, скакавший вдалеке, тоже свернул в сторону. «Вот козел! Анюта топнула ногой. «И что дальше? Я должна остаться посередине улицы?» Она огляделась. Улица, надо сказать, была не то чтобы самая оживленная в городе Задрипинске или Зажопинске, но и назвать ее глухим переулком — явное преувеличение. Брусчатка, выщербленная и неровная, поблескивала, отшлифованная ногами прохожих и колесами повозок. Несколько телег, везущих то ли капусту, то ли тыкву, неспешно прогромыхали мимо, окатив бабу Аню пылью из-под колес, которая моментально прилипла к мокрой юбке. Стайка оборванцев с гиканьем и свистом неслись за облезлой кошкой. В общем, наверное, типичный день в Задрипинске или в Зажопинске, если бы не... Вдруг взвыла несчастная животинка, когда брошенный безжалостной детской рукой камень попал ей в бок. «Эй, мелкие засранцы, что делаете?» – завопила бабка и побежала за мальчишками. «Не обращайте на них внимания, Великая!» – рванулся за ней жрец. «Садитесь в экипаж, мы поедем до места!» И тут кошка словно почувствовала защитницу. Она развернулась и понеслась прямо на них. С разбегу она прыгнула на спину все еще лежащего стражника, оттолкнулась задними лапами и, совершив настоящий полет на бис, приземлилась на голову жреца. Бедный старик заметался по дороге, размахивая руками и кадилом. Стражники, стоящие рядом, не успевали отскакивать. Всем досталось понемногу. Одному по верхней тыковке, другому по нижней. Третий едва успел сложиться пополам, иначе остался бы без потомства. Но кошка решила, что хватит с нее бесполезных мужиков, и перелетела на руки к бабке. Она вцепилась когтями в одеяло и так печально завыла, что у Анюты сердце скукожилось от жалости. Она посмотрела в выпученные от ужаса глазенки и вдруг почувствовала родственную душу. Бабка бережно прижала к себе кошку, погладила ее по голове и заявила. «Она едет со мной!» Жрец согласно кивнул и бросился к своей карете, опять не подав руку бабе Ане. Она прищурилась, посмотрела вредному старикашке вслед и мысленно пообещала с ним поквитаться. Кошка тоже зарычала и показала клыки. Стражники подхватили бездыханного товарища и перебросили его через круп коня. Больше на улице, внезапно ставшей пустынной, делать было нечего. Но только Аня забралась в экипаж, как услышала. «Великая, постой минуточку!» К карете бежал жрец. «Тебя, наверное, мучит жажда. Вот!» Опасливо покосившись на шипящую кошку, он протянул бабке бутылочку. Их пальцы случайно соприкоснулись и оба вздрогнули от электрического разряда. Жрец дернулся и потрусил обратно к своему экипажу. Анюта прильнула горлышку бутылки. Напиток оказался таким вкусным, что она выпила все до последней капли. Как карета тронулась, она даже не заметила, потому что крепко спала, обнимая кошку. Очнулась она в полной темноте. Сначала не поняла, где находится, и закричала. «Петька, паразит! Почему свет выключил?» Но никто ей не ответил. Анюта села, ощутила все вокруг себя. Под ней было мягкое ложе, обитое, кажется, бархатом. Руки коснулись холодной, гладкой, будто отполированной поверхности. «Что это? Гроб?» Бархатная обивка, лакированное дерево. Липкий страх затуманил сознание, словно густой туман, проник в каждую клеточку тела. Стоп! Пробилась сквозь панику первая разумная мысль. Если это гроб, значит, я похоронена и не могла прийти в себя. Анюта раскинула руки, и они упали свободно рядом с телом. Лоб покрылся испаренной, теперь уже от облегчения. Таких широких гробов не бывает. Она попыталась встать, но что-то мешало. Тогда снова пошарила руками и обнаружила, что пристёгнута ремнями к этому самому ложу. Паника опять начала затапливать сознание. «Где она? Кто привязал старую бабку к кровати? И зачем? Неужели Петька решил так жестоко пошутить?» Но внук ее любил и был не способен на такое. Он скорее спрятал бы ее туфли, чтобы не убежала из дома. Но привязывать? Никогда. Анюта начала дергать ремни, пытаясь освободиться. Но затянули вражины их крепко. Еще и запах в помещении был странный. Отдавал то ли медикаментами, то ли маслом. В животе заурчало от страха и голода. Сколько она здесь? Час? День? Вдруг раздался тихий щелчок, и впереди, в кромешной тьме, зажегся кружочек света. «Глазок!» — догадалась Анюта. «Кто-то подглядывает за мной, значит, здесь есть люди». Она замерла, не зная, что делать, но и лежать беспомощно, ожидая неизвестно чего, было невыносимо. «Я здесь!» — крикнула она. «Помогите!» Дверь приоткрылась, и в квадрате света появилась дородная женщина. Ее фигура облегала пышное лиловое платье в пол. На гладкой прическе красовался кружевной чепчик. Строгое лицо не улыбалось. «Госпожа Анриэль, вы проснулись?» — сказала женщина дежурную фразу но они показалось что ее приветливость наигранная анриэль кто такая удивилась она но вслух завопила проснулась мать твою и чужую что ж ты старая корга под дверью караулишь ждешь получается пока я связанная окочурюсь ишь явилась цаца небесная сними эти ремни немедленно но дама нисколько не растерялась и невозмутимо приказала девочки госпожа сердится Она посторонилась, и в комнату влетела стайка девчонок в таких же лиловых платьях, вдобавок еще повязанные белыми передниками. Волосы девушек были расчесаны на идеальный пробор и уложены в строгие прически. Они быстро зажгли везде свет, подлетели к конюте и начали расстегивать ремни. Девочки работали слаженно и четко, словно выполняли эти действия постоянно. У бабки даже закралось подозрение, не в сумасшедшем ли доме она оказалась. Готова, дама Сабина! Весело сказала одна из девчонок, темноглазая, высокая брюнетка. Отлично. Позвольте, я помогу вам встать. Дама взяла Анюту за плечи и посадила. Потом помогла спустить ей ноги с кровати и опять отошла в сторону. Девушки принесли тазик с водой, кувшин и полотенца. Они крутили, вертели Анюту во все стороны, обмывали ей руки, лицо, ноги, потом показали на платье. Анна смотрела на все эти действия круглыми глазами. Она не понимала, где находится. Казалось, отключилась у себя в бане, увидела чудный сон, что она была на площади в бочке с кипящим маслом, а теперь вдруг проснулась в совершенно незнакомой комнате. Чтобы не показать свою растерянность и страх, она по привычке начала ругаться и объектом выбрала даму Сабину. «Где мой чай, дармоедка? Где пироги с черникой, чтоб тебе икнулось? Али решила я тут засохну и кормить не надо?» Женщина, не теряя своей улыбки, тихо ответила. «Чай уже заваривается, госпожа Анриэль, и пироги скоро подоспеют. Не извольте гневаться, просто решила дать вам выспаться». «Выспаться?» Аня вскочила, потянулась, сделала выпады руками и ногами. «Это сколько же я спала, что все косточки занемели?» «Ровно три дня и три ночи, госпожа». «Сколько?» Баба Аня икнула от ужаса а потом села на привычного конька. «Да ты, девка, спятила! Три дня? Да я за это время без бестолочь могла три огорода вскопать, корову подоить и с половиной деревни посплетничать. Выспаться она мне предлагает!» «Вас привезли в замок уже спящей», оправдывалась дама. Анюта резко наклонилась, вскрикнула и схватилась за поясницу. «И что ты сделала? У меня теперь спина болит, как у дракона после месячного запоя. А ты тут маячишь!» Иди, говорю, чай принеси, пока я тебя метлой не отходила. И чтоб пироги не горелые были, слышишь? Рукожопая ты моя радость. А то я тебе кружевной чепчик на самое причинное место натяну». Девушки мгновенно выпорхнули из комнаты. Дама тоже попятилась, но шла медленно, видимо, опасаясь за свой статус. Дверь захлопнулась, и Аня, наконец, выдохнула. Она сразу бросилась к окну, предположив, что оно находится за плотной драпировкой стены. И была права. Вот только узкая полоска окна оказалась на такой высоте, что без стремянки или большой лестницы невозможно было забраться. Анна только поняла, что на улице темно. То ли вечер, то ли вовсе ночь. Чтоб вам пусто было. Чтоб чири по всему телу повылазили. Взбесилась бабка и бросилась к двери. Она распахнула ее и тут же попятилась. Перед ней были широкие спины рослых девушек в фиолетовых костюмах. Их талии опоясывали кожаные ремни, на которых висели короткие кинжалы. «Госпожа Анриэль!» — загородила дорогу Анюте одна из них. «Вам пока нельзя выходить из спальни!» «Это еще почему чмо огородная? Его высочество приказал вам не покидать эту часть замка!» «Высочество?» — удивилась Анюта. Девица захлопнула дверь перед носом у Анюты, оставив ее в полном недоумении.